Как полюбила я его потом, когда наступили еще более тяжелые дни. Ада переселилась в другую часть дома. Мне поставили кровать в нашей гостиной, а я перестала закрывать дверь из гостиной в свою спальню и, превратив таким образом две комнаты в одну, все время следила за тем, чтобы воздух в них был чистый и свежий. Вся прислуга в доме и в усадьбе была так добра, что с радостью явилась бы по моему зову во всякое время дня и ночи, без малейшего страха или неудовольствия. Но я решила выбрать для услуг одну хорошую женщину, на которой могла положиться, и взяла с нее обещание соблюдать все предосторожности и не видеться садой. Она служила посредницей между мной и опекуном, с которым я выходила из дома подышать свежим воздухом, когда можно было не бояться, что натолкнешься на аду. И, заручившись такой помощницей, я не терпела недостатка ни в чем. А бедная Чарли становилась все хуже и хуже, и жизнь ее грозила большая опасность. Тяжело больная она пролежала много долгих дней и ночей. И так терпелива она была, так безропотно, с такой кроткой стойкостью переносила страдания, что когда я сидела у ее постели, обхватив руками ее голову, иначе она не могла заснуть, я часто молилась про себя нашему Отцу Небесному, чтобы он не дал мне забыть тот урок, который преподала мне эта младшая сестра моя. Мне было очень больно думать о том, что если Чарли и выздоровеет, ее хорошенькая личика, вероятно, утратит свою прелесть, будет обезображена оспой а у нее было такое милое детское личико с ямочками на щеках. Но эта мысль исчезала перед угрозой еще большей опасности. Бывали особенно тяжелые минуты, когда Чарли в полубреду вспоминала о том, как ухаживала за больным отцом и детьми, но и тогда она узнавала меня и успокаивалась в моих объятиях. Ни в каком другом положении она не могла лежать спокойно а если и бормотало что-то бессвязное, то уже не так тревожно. В подобные минуты я всегда думала, как же я скажу двум осиротевшим малюткам, что малютка, которая всем своим любящим сердцем старалась заменить им мать, теперь умерла. Были и другие минуты, когда Чарли хорошо узнавала меня, говорила со мной, просила передать сердечный привет Тому и Эмми, и надеялась, что Том вырастет хорошим человеком. Тогда Чарли рассказывала мне, что она во время болезни отца читала ему, как умела, чтобы его подбодрить. Читала о том юноше, которого несли хоронить, а он был единственный сын у матери-вдовы. Читала о дочери правителя, которую милосердная десница подняла с ложа смерти. И еще Чарли говорила мне, что когда отец ее умер, она упала на колени у его постели и в первом порыве горя молилась, чтобы он тоже был воскрешен и вернулся к своим бедным детям. — А если сама она теперь не поправится, — добавляла Чарли, — если она умрет, как умер отец, Том, наверное, тоже помолится, чтобы она воскресла. И она просила меня объяснить Тому, что в старину людей возвращали к жизни на земле лишь для того, чтобы мы могли надеяться на воскресение в небесах. Но в каком бы состоянии ни была больная, она не утратила тех своих добрых качеств, о которых я говорила. И много-много раз я думала по ночам о возвышенной вере в ангела-хранителя и еще более возвышенной надежде на Бога, который до самого смертного часа жили в душе ее бедного всеми презираемого отца. Но Чарли не умерла. Она долго была в опасности, медленно и неуверенно боролась с нею, перенесла кризис, а потом стала выздоравливать. Вскоре появилась надежда, вначале казавшаяся несбыточной, на то, что Чарли снова станет прежней Чарли. И я уже видела, как ее личико, мало-помалу приобретает прежнюю детскую миловидность. Какое-то было радостное утро, когда я рассказывала обо всем Аде, стоявшей в саду, и какой-то был радостный вечер, когда мы с Чарли наконец-то вместе пили чай в нашей гостиной. Но в этот самый вечер я внезапно почувствовала, что меня знабит счастью, для нас обеих, я только тогда начала догадываться, что заразилась от Чарли, когда она снова улеглась в постель и успела заснуть спокойным сном. За чаем мне без труда удалось скрыть свое состояние. Но сейчас это было бы уже невозможно, и я поняла, что быстро иду по ее следам. Однако на утро мне стало гораздо лучше, и я поднялась рано ответила на веселые приветствия моей милой Ады, стоявшей в саду, и мы разговаривали с нею так же долго, как всегда. Но мне смутно вспоминалось, что ночью я бродила по обеим нашим комнатам, и мысли мои немного путались, хоть я и сознавала, где нахожусь. Кроме того, мне временами становилось не по себе от какого-то странного ощущения полноты, Казалось, я вся распухла. К вечеру я почувствовала себя настолько плохо, что решила подготовить Чарли и сказала ей, «Ты теперь совсем окрепла, Чарли, ведь правда?» «Совсем!» — ответила Чарли. «Достаточно окрепла, Чарли, чтобы узнать одну тайну». «Ну уж для тайны-то я, безусловно, достаточно окрепла!» — воскликнула Чарли. Но не успела Чарли прийти в восторг, как личико у нее вытянулось. Она узнала тайну по моему лицу и, вскочив с кресла, упала мне на грудь, твердя от всего своего благодарного сердца. «Ох, мисс, это все из-за меня! Из-за меня я виновата!» И еще многое другое. Так вот, Чарли, начала я немного погодя после того, как дала ей выговориться. «Если я расхвораюсь, вся моя надежда на тебя. И если ты не будешь такой же спокойной и терпеливой во время моей болезни, какой была, когда хворала сама, ты не оправдаешь моих надежд, Чарли». «Позвольте мне еще немножко поплакать, мисс», — проговорила Чарли. «Ох, милая моя, милая, позвольте мне только немножко поплакать, милая ты моя». Не могу вспомнить без слез, с какой любовью и преданностью она лепетала, обнимая меня. Я буду умницей! Но я уж позволила Чарли поплакать еще немножко, и нам обеим стало как-то легче. — А теперь, мисс, с вашего позволения можете на меня положиться, — спокойно проговорила Чарли. — Все буду делать, как вы прикажете. — Сейчас я почти ничего не могу приказать тебе, Чарли, — «Но сегодня вечером скажу твоему доктору, что чувствую себя нехорошо и что ты будешь ухаживать за мной». За это бедняжка поблагодарила меня от всего сердца. «Когда же ты утром услышишь из сада голос мисс Ады, то если я сама не смогу, как всегда, подойти к окну, подойди ты, Чарли, и скажи, что я сплю, что я очень устала и сплю». Все время поддерживай в комнате порядок, как это делала я, Чарли, и никого не впускай. Чарли обещала выполнить все мои просьбы, а я улеглась в постель, потому что чувствовала себя очень скверно. В тот же вечер я показалась доктору и попросила его пока ничего не говорить домашним о моей болезни. Я лишь очень смутно помню, как эта ночь перешла в день, а день, в свою очередь, перешел в ночь. Но все же в то первое утро я через силу добралась до окна и поговорила со своей любимой подругой. На следующее утро я услышала за окном ее милый голос. До да чего милым он казался мне теперь. И не без труда, мне было больно говорить, попросила Чарли подойти и сказать, что я сплю. Я услышала, как Ада ответила — Ради бога, не тревожь ее, Чарли. — Какой у нее вид, Чарли, у моей дорогой? — спросила я. — Огорченный мисс, — ответила Чарли, выглянув наружу из-за занавески. — Но я знаю, что сегодня утром она очень красивая. — На самом деле, красивая мисс отозвала Чарли, снова выглянув наружу. — И она все еще смотрит вверх, на ваше окно. — Смотрит ясными голубыми глазами. Благослови их, Бог. И они много красивее, когда она их так поднимает ввысь. Я подозвала Чарли и дала ей последнее поручение. — Слушай, Чарли, когда она узнает, что я заболела, она попытается пробраться ко мне в комнату. Не впускай ее, Чарли, пока опасность не минует если только ты любишь меня по-настоящему. Чарли, если ты хоть раз впустишь ее сюда, хоть секунду позволишь ей посмотреть, как я лежу здесь, я умру. Ни за что не впущу ее, ни за что, — обещала она. Я верю тебе, милая моя Чарли. А теперь подойди сюда, посиди немножко здесь рядом и дотронься до меня» ведь я тебя не вижу, Чарли. Я ослепла. Глава 32. Назначенный срок. Вечер настает в линкольнс Инни. этой непроходимой и беспокойной долине теней закона, в которой просители почти никогда не видят дневного света. Вечер настает в Линкольнс-Инне, и в конторах гасят толстые свечи, а клерки уже протопали вниз по расшатанным деревянным ступеням лестниц и рассеялись кто куда. Колокол, который в 9 часов звонит здесь, уныло жалуясь на какие-то мнимые обиды, уже умолк. Ворота заперты, и ночной привратник, внушительный страж, одаренный редкой способностью ко сну, стоит на часах, в своей коморке. Тускло светятся окна на лестницах. Это закопченные фонари, как глаза суда справедливости, близорукого аргуса с бездонным карманом для каждого глаза, и глазом на каждом кармане подслеповато мигают звездам. Кое-где за грязными стеклами верхних окон мерцает слабое пламя свечи позволяя догадываться, что какой-то хитроумный крючкотвор все еще трудится над уловлением недвижимой собственности все эти пергамента из бараней кожи, что в среднем обходится примерно в дюжину баранов на акр земли. Вот над какой пчелиной работой, хотя служебные часы уже миновали, все еще корпят эти благодетели своих ближних, чтобы, наконец, подвести итог Прибыльному дню. В ближнем Переулке, где проживает лорд Канцлер, лавки, трепья и бутылок, помыслы всех обывателей направлены к пиву и ужину. Миссис Пайпер и миссис Перкинс, чьи сыновья, заняты вместе с приятелями игрой в прятки, вот уже несколько часов то лежат в засаде на проселках, ведущих к канцлерской улице то рыщут по этой большой дороге, приводя в замешательство прохожих. Миссис Пайпер и миссис Перкинс только что поздравили друг дружку с тем, что ребята их уложены в кровать, а сами замешкались у чьей-то двери, чтобы обменяться несколькими словами на прощание. Мистер Круг и его жилец, и то обстоятельство, что мистер Круг вечно под мухой И надежда молодого человека на его завещание, как всегда, служит главной темой их беседы. Но им есть что сказать и о гармоническом собрании в солнечном гербе, откуда через полуоткрытые окна до переулка доносятся звуки рояля, и где маленький Суилс, не хуже самого Йорика, уже вызвал восторженный рев у любителей гармонии, а теперь ведет басовую партию в дуэте, сентиментально приглашая своих друзей и покровителей слушать, слушать, слушать рок от водопада. Миссис Перкинс и миссис Пайпер обмениваются мнениями и об одной молодой особе, музыкальной знаменитости, которая участвует в гармонических собраниях и которой отведено особое место в рукописной афише на окне. Причем миссис Перкинс имеет сведение, что эта музыкальная особа уже полтора года замужем, хотя на афише значится как «Мисс М. М. Мелвилсон» — прославленная сирена. А младенцы ее каждый вечер тайком приносят в солнечный герб, дабы он в антрактах получал необходимую для него пищу. «Чем так жить?» говорит миссис Перкинс, «я скорее занялась бы для пропитания и продажи серных спичек». Миссис Пайпер, как и полагается, держится того же взгляда, отмечая, что домашняя жизнь лучше рукоплесканий публики и благодарит Бога за то, что сама она, разумеется, и миссис Перкинс тоже, занимает приличное положение в обществе. В это время... Является слуга из солнечного герба и приносит ей увенчанную пышной пеной пинтовую кружку пива на ужин, а миссис Пайпер, приняв этот сосуд, направляется домой, предварительно пожелав спокойной ночи миссис Перкинс, которая все время держала в руках свою кружку с тех пор, как юный Перкинс принес ее из того же трактира перед тем, как его отослали спать. Вот уже в переулке раздается стук ставен, закрываемых в лавках, распространяется запах трубочного табака и дыма, в верхних окнах мелькает что-то вроде падающих звезд, и все это означает, что обыватели готовятся отправиться на покой.